Глава четырнадцатая. «Вот знаете, я, конечно, кот, и, наверное, в отличие от людей, многого не понимаю в силу кошачьей натуры. Но было у меня ощущение, когда хранитель спокойно вручил книгу с заклятиями крови рыжей, что, ой, как это неспроста. Магия настоящей сути – одна из самых сложных и опасных. Пожалуй, сравнится с ней только некромантия. А тут ты погляди, ни тебе поучительных речей, ни попыток отговорить – «Не пойдите прочь! Дулю с маслом вам вместо заклятий!» Дух так спокойно отдал Лизе то, что ни один маг в здравом умении доверил бы неучу. И вот предчувствие проблем возникало у меня именно в этот момент. Конечно, я сам надоумил попаданку задействовать кровь. Интересно до ужаса, почему все сложилось именно так, и почему Феникс оказался в другом мире спустя очень много лет. «Ричард, готов?» Я посмотрел на рыжую. Она сидела посреди своей студенческой комнаты, скрестив ноги, отчего платье совершенно бессовестно задралось вверх, позволяя видеть ее колени. Хотя, учитывая наряд, в котором она явилась, не сомневаюсь, Лиззи это мало беспокоило. Да и свидетелей кроме меня нет. Готов к чему? Сейчас буду активировать заклятие. Смотри, тут написано нанести разрез на ладонь максимальной глубины, чтоб кровь лилась тонкой струйкой. Затем нарисовать фигуру. Похоже на пентаграмму, но какую-то неправильную. поданка провела указательным пальцем по контуру изображения, которое присутствовало в книге. «Так, и... и... и... потом прочесть слова. Знаешь, странно, но я спокойно могу их произнести, будто знаю очень хорошо. Ты язык наш сразу приняла? Не вижу в этом ничего удивительного. Феникс вернулся домой, все логично. Соответственно, слова тоже кажутся тебе понятными. Ладно, приступим». Рыжая взяла нож для бумаги, который имелся в наличии среди учебных предметов, доставленных нам в комнату, а потом резко, не сомневаясь, полоснула по ладони. Решительная барышня, несомненно. Она сжала руку в кулак, наблюдая, как тоненькой струйкой течет кровь. Ну? Так. Дальше. попаданка принялась рисовать фигуру, изображенную в книге, переводя взглядом с рисунка на пол, где предполагалось повторить изображение, и обратно. Все-таки неправильная пентаграмма. Я бы вот тут сделала поровнее. Не успел ничего сказать, как эта деятельная дамочка начертила один угол звезды немного измененным, более ровным, чем он должен быть, если отталкиваться от оригинала. — Ты что творишь? В заклятиях нельзя менять ничего. Вообще. Ни одной буквы, ни одной черточки. Ты, может, сейчас его превратила в смертоносную опасность. — Ой, да хватит тебе. лизи беспечно махнул рукой, причем той самой, из которой текла кровь. Соответственно, россыпь тёмно-красных капель моментально украсила стену напротив. «Богиня! Идиотка!» «Ричард, ты, конечно, тот ещё наглец, но, сдаётся мне богини вашей, вряд ли понравится столь неуважительное отношение». «Ты идиотка! Не делай резких движений! Просто нарисуй эту звезду и всё! Прочти заклятие! Нельзя так безответственно относиться к серьёзным вещам!» а, -а, а Ну, окей!» Рыжая пожала плечами, мол, чего это я устроила скандал на ровном месте, а затем продолжила рисовать необходимое для заклятия изображения Молча и высунув язык от усердия. всё готово. Ну, теперь слова». Она прижала к руке кусочек ткани, который мы приготовили заранее, отодрав его от простыни. «Ануфри, наверное, по ушам нам за порчу имущество надает. Но лучше так, чем девчонка истечет кровью». Рыжая принялась читать текст, внимательно вглядываясь с буквы. Сначала ничего не происходило, первые несколько мгновений. У меня даже появилась мысль, неужели пронесло, и предчувствие проблем было ошибочным. Однако потом внезапно наступила гробовая тишина, в полном смысле этого слова. Даже воздух словно замер, превратившись в вязкую кашу. Голос рыжий звучал все громче, отдавая эхом, хотя она его в не повышала и не усиливала. Более того, судя по вытаращенным глазам девчонки, происходящее от нее не зависело. Лиззи произнесла последнее слово, и тут же, будто завеса упала. Звенящая, давящая тишина вдруг сорвалась с места, превращаясь в тихий, тонкий писк, который за долю мгновения набрал обороты, взорвавшись громким, тичьим криком. «Твою ж, блин!» — Рыжая вскочила на ноги, закрывая уши руками. За окнами общежития появились посторонние голоса. Адепты выскакивали на улице вместе с преподавателями, Совершенно не понимая, что происходит. — Чёртов дух! — Лиззи взметалась по комнате. — Подставил нас, гад! Что-то не сильно это заклинание освежает память, больше отбивает её окончательно. Мы оба подскочили к окну и уставились во двор, а там... там происходило нечто странное. Земля вдруг начала пучиться, как готовые убежать из котелка каша, а наружу полезла всякая дрянь. Первым выбрался скелет, на башке которого остались только острые уши, однозначно намекающие, что при жизни он был эльфом. Почему вся остальная плоть отсутствовала, но остались именно они, непонятно. Мертвец покрутил головой, поймал в поле своего зрения Анну Рестриш, которая, естественно, оказалась в первых рядах, скорчил жалобную физиономию, если это выражение, конечно, применимо голому черепу, потом вдруг басом выдал. «Мама? Кто я?» Стихийница обалдела настолько, что просто вытаращилась на мертвого эльфа. «Мама!» — повторила ушастый и, подволакивая одну ногу, направился в ее сторону. Могиня пискнула. «Клянусь всеми прелестями богини, я впервые видел эту бессердечную стерву испуганной, а потом, подобрав подол домашнего платья, ее явно из постели вытащили происходящее события рванула в противоположную от мертвеца сторону. «Мама!» Эльф натурально захныкал и ускорился, пытаясь догнать Анну, При этом он широко раскинул остатки рук, планируя, видимо, не только поймать стихийницу, но и обнять. От резких движений одна кисть отвалилась и упала на землю. Эльф остановился, задумчиво посмотрел вниз, потом решил негоже раскидываться собственными частями тела, наклонился, поднял ее, сунул подмышку и снова направился к Рестридж. Ну а следом началось полное светопреставление Из земли лезли все, кому не лень. Гномы еще какие-то, судя по строению черепа, эльфы, люди, оборотни. Короче, представители всех возможных раз, а если говорить более точно, то их остатки. Причем состояние тела однозначно свидетельствовало о том, что скончались они очень давно, а некоторые явно не своей смертью. У большей части мертвецов из кости торчали мечи, ножи, стрелы. Как они вообще держались на скелетах, не понимаю. Но самое главное, все эти останки, внезапно получившие жизнь, явно хотели кого-то найти. Они внимательно разглядывали обалдевших студентов, преподавателей, а потом либо двигались в толпу, либо на выход. Так, к примеру, один из гномов гаркнул на весь двор. «Вот я и нашел тебя, скотина!» А затем рванул к Миростарху Глиману, низкорослому магу, преподающему ведение ближнего боя. Я давно подозревал, что в родословной этого грубоватого бородатого мужика присутствуют дальние предки из железных гор. старх присев от неожиданности, крякнул, дёрнулся, было повторить подвиг своей коллеги, потом сообразил некрасиво как-то на глазах у адептов, демонстрировать трусость и остался стоять на месте. «Ричард, что это?» – тихо спросила рыжая, сопящая рядом со мной. С удовольствием бы ответил, если бы сам понимал, но, похоже, заклятие памяти явно пошло не в ту сторону. Мы снова одновременно уставились во двор, где творилась форменная вакханалия, Толпа мертвецов бегала либо за адептами, либо от преподавателей. Часть уже добралась до ворот, ведущих с территории Академии в город. Апофеозом стало явление дракона. Клянусь, скелет огромного ящера выбрался на свободу последним. Он потряс башкой, отряхнулся, словно собака, переплывая реку, расправил крылья и заревел так громко, что на близ деревьях осыпались листья. — Ричард, почему они их не похоронят обратно? Тут же магов до да черта и больше! Снова поинтересовалась лизи «Что ты прилепилась-то ко мне? Я откуда знаю? Значит, не могут. Вон, смотри, Вальд Мортон покраснел от надуги. Что-то пытается предпринять, но, судя по злому лицу, ничего не уходит». «Тихо всем!» Этот голос заставил и меня, и Рыжую вздрогнуть, а потом втянуть голову в плечи. Мертвецы застыли на месте, только один, сильно настойчиво, продолжал долбиться о ворота, планируя явно сбежать. Дракон, переваливаясь на остатках ног, медленно приблизился к Эвентхолу, склонил свой череп, в пустых глазницах которого клубилось нечто темное, а потом, как есть, понюхла ректора. «Эдвард!» – Анна Рыстрич сделала круг по двору, подскочила к единственному спокойному человеку, хотя назвать дракона человеком – то же самое, что меня собакой. «Я не понимаю, что это. Вальд не может их упокоить. И откуда вообще столько много?» «Забыла? Академию построили на месте, где случилось одно из старых сражений. В знак примирения всех рас». Эвенхолл отпихнул башку огромного ящера, упорно ненюхывающего его волосы. Отпихнул так, словно это не мертвое древнее существо, а назойливый пес, требующий ласки хозяина. «И, конечно, вальт их не может упокоить. Вы не видите, что ли? Всю эту древнюю братью подняла не магия смерти. Естественно, у некроманта ничего и не выйдет. А что же тогда?» Стихийница покосилась в сторону мертвого эльфа, который неподалеку переминался с ноги на ногу, все еще планируя, видимо, добраться до нее. Скелет тут же оскалился. Улыбается, гад. Что же тогда? Ректор медленно прошелся вдоль застывших мертвецов. Что интересно, они послушались его приказа и теперь просто стояли в ожидании чего-то, кроме, конечно, всего того же настойчивого дурацкого скелета, продолжающего долбиться о ворота. Эвенхолл повел носом, принюхиваясь ничуть не меньше, чем его предок, топающий следом за ним. Выглядело это, конечно, очень странно. Ректор нюхает мертвецов, мертвый дракон нюхает ректора. Затем Эдвард медленно провел рукой в воздухе, будто снимая невидимую паутину, поднес пальцы к глазам, несколько минут внимательно разглядывал что-то, видимо, только ему. А потом... потом он резко повернулся к окну нашей слизи комнаты. Мы моментально отскочили, для верности рухнув на пол. — Это магия памяти крови, — рявкнул ректор. — Магия Феникса. Просто все эти бедолаги внезапно вспомнили свои неоконченные дела. А поднять такое количество мёртых способна лишь кровь того, кем было придумано заклятие. — Лиззи! Имя попаданки прозвучало, как колокольный набат посреди городской площади. — Ричард, что делать? — лизи говорила шёпотом, словно опасалась, что Эвентхол услышать. «Бежать, дурында! Похоже, на сейчас будут бить!»